Глава двенадцатая. Расположился Леший в просторной комнате, где помимо кровати с тумбочкой стоял шкаф, совмещенный с баром. На стене по центру висела картина неизвестного автора. Одинокая хижина на фоне снежных гор. Также имелся душ и туалет. Скинув грязную одежду, Леший первым делом отправился освежиться. На полке лежали душистый кусок мыла, Бритвенный станок, помазок. Слева на вешалке висело серое махровое полотенце. Минут сорок он смывал с себя вонючий пот и дорожную пыль, потом сбрил недельную щетину. Выйдя из душа, решил заглянуть в шкаф. К удивлению, внутри нашлась стопка чистой одежды. Переодевшись, он познакомился с баром. На стеклянной полке стояли две бутылки: водка-бодрячок и пятизвездочный коньяк-старый дуб, ниже три стакана. Леший задумчиво сжал губы, словно мечась между двух огней, все же выбрал выдержанный хмельной напиток. Налив до краев, залпом опрокинул стакан. Глаза мгновенно заблестели, по телу прошла расслабляющая волна. Только он хотел повторить, как в дверь три раза постучали. Неспешным шагом лесник подошел к двери. «Кто там?» «Боб!» «Сейчас открою». Послышался щелчок замка, и дверь распахнулась перед гостем и не сводил взгляда с Боба. На его скулах играли желваки. «Ну, как расположился?» С хорошим настроением поинтересовался командир отряда. «Не хочешь сходить в кабак?» «Почему бы и нет?» Порыскав по карманам, Леший виновато пожал плечами. «Я на нуле». «Да ладно!» Перешагнув порожек, Боб похлопал его по плечу и сразу обвел комнату взглядом. «За мой счет!» Развернувшись, он поднял палец. «И ты мне ничего не должен!» «Хорошо», — согласился леший. «Налью, а то что-то в горле пересохло». Приготовил себе ядрёный живчик, наверное, переборщился. Задумавшись на секунду, он махнул рукой. «А, неважно». «Конечно». «Я в водочке». Налив полный стакан, Боб махом опустошил его. Лицо вояки мгновенно покраснело. Казалось, что он вот-вот лопнет, словно надутый шарик. «Хорошо». Бодро выдохнул командир и громко поставил стакан на стол. Стрепенувшись, он широко улыбнулся. «Вот теперь можно и в пляс». «Ничего, если я в казенной одежде пойду». «Она твоя, а свои лохмотья можешь выкинуть». Леший молча согласился, напялил новые берцы, и они оба отправились в местный кабак. На середине дороги Боб предложил. «Слушай, мне в отряд нужен человек». Работа достойная, оплачивается жилье, питание, форма новая раз в полгода. Ну и, конечно, довольствие. В ковчеге у нас много мест, где можно потратиться. Он широко улыбнулся. Нужно подумать. Тоже правильно. Пройдя метров сто, они спустились по лестнице к приземистой постройке. На крыше светились красные буквы. Леший, увидев их, скривился в ухмылке. Бардак? Название так себе, согласен. «Но горючее там отменное». После крылечной арки вниз вела каменная лестница. Пространство освещалось единственным светильником, который висел над покрашенной в черный цвет железной дверью. Неспешно спустившись, Боб дернул на себя ручку и тотчас на них повалил серый дым от сигарет. Низкие потолки, примерно около двух метров, и кирпичные стены без особого изыска выдавали это место как подвальное помещение. Барная стойка... Массивные деревянные столы, все просто. Посетителей отдыхало много, все места заняты. Боб, минуту порыскав взглядом, кивнул в дальний угол. «Вижу их! Идем!» Трэш, косой и малой, шутливо о чем-то разговаривали, на столе у них стояли три бутылки водки, мясная нарезка и графин с красноватой жидкостью. Боб подружески поздоровался с каждым и присел на свободный стул. «Леший!» Молча кивнув «всем», занял свободное место. «Всем салютую!» Боб поднял наполненный водкой стакан, резко выдохнув, залпом опрокинул его. «Ох!» «Расскажи нам о себе!» Спокойным голосом начал косой. «Откуда ты?» «Достигся!» Задумчиво наморщив лоб, лесник почесал затылок, только хотел продолжить мысль, как его перебил ментат. «Тоже интересную». Взяв бутылку, он разлил остаток на всех. Работал лесником. Следил, чтобы незаконно не рубили деревья. Вот все, наверное. Невзначай леший зацепился глазом заторчавшего трэша на уровне пояса слева рукоять. Меч? Что? Боец недоуменно сдвинул к носу брови. Леший указал кивком. Это? Улыбнулся иммунный. Нет, это клюв. Отцепив похожей на кочергу с длинной рукояткой традиционное оружие против не самых опасных зараженных, Трэш положил его на стол. «Намного удобнее и легче топора или меча. Особым образом заточенное острие позволяет бесшумно проникать мимо роговелых пластин и наносить максимальный урон. Вроде что-то слышал про него, но никогда не видел. Позволь взглянуть». «Возьми». Я никогда не расстаюсь с ним, даже когда сплю. Клюв всегда у меня под подушкой лежит. Леший взял клюв и махнул им пару раз. Действительно, легче меча или топора. Мне можно такой? Можно. Местный кузнец делает, цена договорная, но хук делает на совесть. Все четко. У любого спросишь, тебе сто процентов подскажут. Его в ковчеге все знают. «Завтра обязательно навещу. Только вот...» — уныло поджал губы Леший. «Спаранов у меня нет. Чем платить-то?» «На, держи!» Боб достал из кармана виноградину и отдал ее Лешему. «Как сможешь, отдашь. Думаю, хватит». «Ладно, давайте выпьем за дружбу». Косой взял последнюю бутылку и разлил ее. В какой-то момент Леший почувствовал на себе четыре пары глаз. Трэш настукивал пальцами по столу. Боб таинственно улыбался. Косой вертел в руке стакан. Малой разминал костяшки на правой руке. — Что не так? — не выдержал лесник. — Все хорошо! — Боб повернулся лицом к бывалому гостю. — К тебе есть горячее предложение. Через три дня нам нужен пятый для одного дельца. Ты вроде новенький, особо ни с кем не контактировал еще в ковчеге, кроме этих долбоклюев. Выдержав короткую паузу, он продолжил. Есть тут неподалеку один бункер, который после обновления кластера просто набит оружием. Через каждые 300 дней мы навещаем его, чтобы поживиться. Предупреждаю сразу, будет жарко. В бункере сотни зараженных, поэтому есть вероятность появления тварей, они появляются из ниоткуда. Только одному черту известно, где брешь. Мы долго искали, так и не нашли. В последний раз одного нашего товарища убил Рубер. Надеюсь, мы можем тебе доверять? Невольно закрадывалась мысль, что Леший знает про это место. Он догадывался, откуда твари могут попасть внутрь. Недавно сам провалился в люк. По часам бороду кивнул новым знакомым. Если я с вами, то какова моя доля? Хороший вопрос. Боб покосился на косово 15% выручки. Здесь есть один стаб. Там в основном барыги обитают. Его так и называют купи-продай. Там за главного квас-синяк. — Бухарик, но с мозгами. Мы ему постоянно хабар скидываем. — Я думаю, на свой процент смогу купить тачку и нормальное оружие. — Сможешь. — Прямо в купи-продай. — Стоп. Боб недоуменно прищурился. — А это ты куда собрался? — Есть у меня недоделанная дельца в одном стабе. Юность. Слышали про него? У меня там друг в больничке лежит. Нужно оплатить лечение. Поэтому я в «Сталкеры» подался. Сопровождал автобус с детьми. «Зачем?» «Путешествие к пеклу, чтобы трясучку отогнать. Но, к сожалению, на автобус напали муры. Тех, кто выжил, забрали в плен. Я спасся благодаря своему дару, стал невидимым. Вскоре нашел убежище этих выродков, у них там просто завод боли. Они в прямом смысле потрошат иммунных и продают органы внешникам. «Вот суки!» Боб стукнул кулаком по столу. — Сколько эти мрази наших ребят в походах за хабаром изловили!» Поднявшись, он молча размял плечи. — Ты чего? — поинтересовался косой. — Еще водки возьму. — Неплохая идея. Когда старший товарищ покинул стол, косой осторожно, в полголоса начал говорить. — К мурам боб относится мягко говоря, неуважительно. — А кто к ним относится уважительно? Они же предатели, у них руки по локоть в крови иммунных». «Это точно», — криво улыбнувшись, подметил косой. «Так», — неожиданно с добавкой вернулся Боб. «Вот бухло». Сев на место, командир выдержал короткую паузу. «Разворошить бы это осиное гнездо, но сил у нас маловато. Да и кот, скорее всего, не подпишется». Он сокрушенно покачал головой. «Командир, водка стынет». Бодро намекнул косой. Давайте сначала в бункер сгоняем, провернем дельца, а потом уже и подумаем насчет Муров. Косой дело говорит, взял слово Трэш. Протрезвеем, сорвем куш, тогда и посмотрим. Короче, не выдержал Леший. Коль понеслась такая пьянка, я продолжу. Поймав на себе внимание товарищей, он все же решился поведать о боевой экипировке внешников. Я видел в действии этот костюм. Представьте. «У нас будут такие. Мы этих гадов мигом уничтожим. Они, суки, ответят за все!» Он громко ударил три раза кулаком по столу. «Да!» «Тихо, тихо, братан!» — косой предостерег командира. «Голова уши греет. Не хочется, чтобы этот ушлепок донес шлангу. Сам понимаешь, начнутся лишние вопросы. Пофиг на него!» Боб с нахальной ухмылкой обернулся и показал голове средний палец. — Чё, уши греем, а? Рослый мужчина в зеленой поношенной одежде неспешно поднялся и целенаправленно пошагал к обидчику. Подойдя к столику, он нагнулся к пьяной компании и с желчью произнес. — Чё быкуем! ниндзя херов? Хочешь, я тебе этот палец сломаю? — Я же говорил. Косой схватился обеими руками за голову. — Сейчас начнется. Сжав кулаки, Леший встал в полный рост, его глаза смотрели в массивный подбородок головы. Не сводя взгляда, ровным голосом он заговорил: Нам не нужны проблемы. Видишь, он совсем бухой. Соображалка не работает. Крыша у него, дырявая. Травма головы. Леший! проревел Боб, после чего вяло схватил товарища за рукав и потянул на место. В жопу этого шакала! Ответь мне. Голова вызывающе ткнул пальцем в грудь Бывалова. Нахера ты впрягаешься за этот кусок дерьма. Как иначе? Че? Он недоуменно скривил лицо. Да иди ты нахрен, мудак. Без предупреждения леший кулаком рубанул прямо в челюсть здоровику. Голова не ожидал такого поворота и сразу же обмяк. Не успел он упасть, как его вовремя подхватили трое ребят из отряда шланга. Тут же завязалась драка. Весь кабак стоял на ушах. В перемешку с криками и матом билась посуда, трещали столы с лавками. Побоище продолжалось до тех пор, пока задир не растащили три дюжины бойцов внутренней охраны штаба. Вход шли шокеры и резиновые дубинки. Леший с трудом открыл слипшиеся веки. В глаза тут же ударил яркий свет из небольшого конца. Вытянув раскрытую ладонь, он попытался закрыть падающие на него солнечные лучи. Тело невыносимо ныло. Ему казалось, что спина сравнялась с досками нар. Вскоре со всех сторон послышались стоны, шарканье. Кое-как, приподняв затекшее тело и свесив тяжелые ноги, с схрипотцой выдавил из себя. — Есть кто живой! — Леший, тише! Башка и так раскалывается! — слабо прошипел косой, который лежал ближе к окну. «Воды!» — изможденный голос Боба заставил всех обратить на него внимание. «Командир!» — Трэш, недолго думая, вызвался помочь. «Черт! Неплохо мы вчера погудели!» Боб осторожно дотронулся кончиками пальцев до припухшей челюсти и заплывшего глаза. «Ага, малой вообще весь синий. Косой, не бухти! Не спускать же этим уродам их закидоны! Конфликт давно назревал!» — Ох, твою мать, ты начал первым. Ты голове показал средний палец, а леший поддержал тебя. «Леший — Леший! — радостно прокричал Боб. «Чего — Чего? Лесник неспешно подошел к толчку, который находился в дальнем углу и выглядел, как круглое отверстие в полу. Вытащив причиндалы, он с облегчением помочился. — Ты красавчик! У тебя яйца железные! Ха-ха-ха! — Тихо! С другой стороны зазвучал осипший голос надзирателя. «Это камень, его голос», — засуетился косой. Подойдя к двери, он постучал в нее три раза. Тотчас открылось окно для подачи пищи. «Дружище!» «Чего тебе?» Показались в проеме глаза камня. «Вода есть, а то сушняк долбит». «Вон целое ведро стоит в камере. Локайте сколько угодно». «Пей это протухшее санье сам!» — с презрением сплюнул в сторону косой. «Иди в жопу!» «Тогда скажи, надолго мы здесь?» «До вечера!» «Может, тогда живчиком нас угостишь, а то не доживем до вечера!» Отстегнув флягу, камень незаметно передал ее косому, тот без лишних раздумий открутил крышку и влил содержимое в себя. На лбу ментата тут же выступил холодный пот. Сразу полегчало. Тягость и тошнота мигом улетучились, Мышцы наполнились силой. Спасибо. Не забуду, бро. Давайте быстрее пейте. Мне не нужны неприятности. Сами понимаете. Если узнают, что я вам дал из личного, Меня посадят к вам. Конечно. Я сейчас. Быстро. Косой первым угостил Боба. Потом фляга пошла по рукам. Лешему, малому и трэшу после чего вернул ее. «Теперь и жизнь мила!» Боб сладко потянулся, после чего уткнулся в стенку. «Я спать!» М «Да». Леший с чувством потер лицо. «Впервые попадаю за пьянку в клетку». «Не отчаивайся, вечер уже скоро», сказал Косой, после чего с издевкой добавил. «Все бывает в первый раз». «Ты прямо сказал словами препода, когда он мне тройку влепил» а мой препод говорил, что оценка — это всего лишь цифра. Моя жизнь до Стикса была яркой и одновременно пустой. Высокооплачиваемая работа топ-менеджера, шумные вечеринки, задравшие рожи коллег, которые, глядя в лицо, улыбаются, а за спиной так и норовят стереть в порошок, чтобы занять твою должность. Постоянные депрессники просто убивали. А как я попал сюда? Смех и случайность. После очередной тусовки решил в одиночку покататься на новой тачке, испытать ее. За городом на скорости 120 километров неожиданно пролетел крутой поворот. Хорошо, добрые люди для таких нежданчиков позаботились прочистить полосу от деревьев. Короче, на тормозах машина прочертила метров десять, потом встала колом. И тут все началось. Спереди повалил густой туман, он накрыл меня целиком. Во рту чувствовался кислый привкус, словно я ем лимон. Примерно через час пелена улетучилась. Я попытался завести тачку. дрынькал зажигание, пока не сел аккумулятор. Затем пошагал на трассу и тут... Косой выдержал задумчивую паузу. В двадцати метрах из кувета вылез здоровяк. Я предложил ему помощь. Услышав меня, он резко повернул шею, встал в полный рост и поплелся корявой походкой ко мне. Когда между нами расстояние сократилось до семи метров, понял, что это и не человек вовсе, а самый настоящий зомби. Я побежал в сторону города, что было мочи. «Наверное...» Километров пять пробежал без оглядки, пока не оказался на мосту, которого не должно быть. Тем более железнодорожных путей, тянувшихся в неизвестном направлении. «Кислый туман, он не обман!» — шуточно протянул Малой. «Кислый туман, кислый туман!» Все четверо засмеялись в один голос и хором запели. «Кислый туман, он не обман! Кислый туман!» Кислый туман.